Ослубай. Соответствует нашему маю. Первое: именины празднуют Горидрыст. Второе: именины празднует Пустодрыст. Третье: именины празднует Полнадрыст. Четвёртое: именины празднует Дрыстогрех. Пятое: именины празднуют Свистодрыст. С шестого по восьмое самгуйного дни. Самгуйна, придуманный стромослябами, считается богом воинской победы. В эти дни стромослябы выходят на улицу и начинают играть в войну, чтобы сделать приятное самгуйне. Поскольку у них обычно нет возможности устроить настоящую войну, люди в Уруншунтбе не выпускают их за пределы стромодубов. 9. Именины празднует Пырхотреск. С 10 по 12-е годы. Крыши задница. Очередной большой фестиваль искусств, что-то вроде праздника боди-арта. Все разрисовывают зады своих родственников и друзей, после чего гуляют по страмодубам в очень коротких рубахах без штанов, чтобы окружающие могли полюбоваться на их разрисованные зады. А вечером последнего дня старейшины определяют, у кого была самая красивая задница. После чего все дружно идут в баню. Празднуют именины Кабега, Гнотя, Паперя. 13-е. Именины празднуют Дрыстосвист. 14-е. Свизгагин день. Свизгага, придуманный страмослябами бог ветров. В этот день страмослябы выходят на берег реки и хором зовут Свизгагу. Кричат ему, что у них есть для него подарки, но он никогда не приходит. 15-е именины празднует свистотреск. 16-е именины празднует крестодрыст. 17-е именины празднует трескопырх. 18-е именины празднует тестосер. 19-е именины празднуют, празднуют, празднуют, празднуют тестоболд. 20-е Ранесбин день, Ранесба и ещё один страмослябский бог Солнца. Люди страмослябы не знают точно, какой из богов Солнца настоящий, Ранесба или Лабысла. Поэтому воздают почести обоим. На всякий случай. С 21 по 23 шёл Дибовы дни. Шалдип, придуманный страмослябами бог покровитель едаков. В первый шалдибов день стромосляба готовит еду, во второй шалдибов день они пируют, а в третий шалдибов день они поедают свои экскременты, чтобы шалдиб видел, какой у них хороший аппетит и был ими доволен. 24. Именины празднуют Адрыстей. 25. Именины празднуют Борщедрыст. 26. Стромосляба. Именины празднует Борщиёб. Двадцать седьмое. Именины празднует Медосер. Двадцать восьмое. Именины празднует Медодрыст. Двадцать девятое. Цахтуха в день. Цахтух – один из людей Врунчунба. Страмасляба называют его смеющимся богом за его веселый нрав. Когда он видит страмасляба, то просто не может удержаться от смеха. В этот день в Страмосля бостараются ещё больше развеселить сахтуха. Ходят по улицам без штанов, приклеивают своим свиньям бороды и тому подобное. 30-е именины празднуют Дрыстомёд. Перпух соответствует нашему июню. Первое именины празднует Богодрыст. Второе именины празднует Медведей. Третье. Именины празднуют свинодрыст. Четвёртое. Именины празднуют дрыстоволк. Пятое. Именины празднуют зайцедрыст.